Глава 11. Тиана Дисонре. Невидимка. Чернила оказались невероятно прилипчивыми и приставучими. Но это ладно, скафандр помог очистить лицо и глаза, и всего через пару минут Тиана смогла нормально видеть. Правда, очень недалеко. Эта дрянь настолько хорошо забивала все сигналы, что навороченная техника никак не помогала видеть дальше, чем на 5 метров. Тиана просидела на осточертевшей крыше с полчаса в надежде, что кальмарьи чернила рассеются, но видимость даже не думала улучшаться. Видимо, очень летучее и стойкое вещество. «Ну, так можно долго еще сидеть», расстроенно подумала девушка и решила все же спускаться. Тем более за прошедшее время ни один кальмар так и не пошевелился, по крайней мере, те немногие, которых она видела на ближних подступах к убежищу. «Лежат себе, только что слюни от счастья не пускают. Наверное, за неимением таковых», — думала девушка, осторожно пробираясь между неподвижными телами. Была у неё мысль опять прихватить с собой многострадального лурма, но потом девушка передумала. «Зачем он ей? Всё равно от него никакого толка». «У тебя тут на выбор вон какие представительные». Напомнила себе девушка, разглядывая очередного кальмара в богатых одеждах, украшенных какими-то красными камнями и блёстками. Вот этот наверняка имеет возможность путешествовать в местном метрополитене. Девушка несколько минут стояла над неподвижной тушкой, решаясь. Несколько раз глубоко вздохнула, обработала и так бессознательную тушку нейродеструктором, достала косу и отсекла щупальца с браслетом. Омерзительно было до тошноты. Да, он враг, и наверняка ни на секунду не задумался бы, как поступить с самой Тианой, если бы был в сознании. Но резать беспомощное разумное существо было отвратительно. Девушка, глотая слёзы и подавляя рвотные позывы, перетянула проволокой культю, чтобы кровью не истек, и поскорее направилась прочь, к транспортной системе. Потом остановилась, вернулась и ещё раз выстрелила из нейродеструктора в лурма. Тоже-то еще насилие над личностью, но после того, как она поступила с местным высокопоставленным разумным, уже неважно. Ерунда. Зато кальмар все забудет, и некому будет выдать ее местным властям. С щупальцем наперевес Тиана подошла к дверям и осторожно приложила к символу возле двери, одновременно активируя браслет. «Вот дура!» — ругала себя девушка. «Надо было сначала проверить, работает ли, а уж потом резать». Как ты себя будешь чувствовать, если оно сейчас не заработает?» Судьба, однако, была милостива к девушке. Система безопасности обмана не заподозрила. Двери открылись, и Тиана поспешно покинула технический городок. Станция метро оказалась на удивление знакомой, похожей на с детства привычные Тиане. Вряд ли, конечно, по тоннелям ползают специально выведенные черви, как у нее на родине, но в целом все то же. Круглый туннель, немного неровные, будто прогрызенные каменные стены, пустая платформа, изукрашенная привычными уже красноватыми знаками. Не сенсоры, просто украшения, по крайней мере, большинство. Если Тиана правильно поняла и если скафандр правильно перевёл, это цитата из каких-то священных текстов кальмаров, в которых рассказывается о превосходстве бога кальмара и о том, как он ведёт восьмищупальцевый народ к величию. Однако, если отключить переводчик, для Тианы все эти иероглифы выглядят как обычная немного абстрактная живопись. Как будто станцию довелось украшать какому-то слегка сумасшедшему художнику-графику из кинаров. Разве что размеры помещения подкачали, где-то втрое меньше, чем привыкла девушка. Станция оказалась пуста. Платформа, слабо освещенная красноватым освещением, до да темный туннель в обе стороны. Если верить карте, следующая станция направо — это посёлок Ферм. Не тех с живыми разумными животными, в которых она была. Те полностью автоматические, и Лорум даже не знал об их существовании. На той станции, про которую Кальмара рассказывал, выращивают обычную еду для рядовых местных жителей. Мясо и мука, переработанные из насекомых, лакомство из водных растений, алкоголь и множество других продуктов. Кальмары, оказывается, действительно не знают конвертеров. Подобные устройства встречались у покоренных цивилизаций, но применения не получили. Как объяснил Лурм, это противно божеству. Богоподобный кальмар должен есть живую пищу, а не то, что сделали бездушные механизмы. Такое есть запрещено. Табу. Интересно, почему? У них ведь явный дефицит продовольствия. Они только и могут о еде думать. А может, так и должно быть? Кальмар должен быть злым и голодным, чтобы стремиться к новым завоеваниям. Следующая станция в противоположном направлении, ближе к центру планетоида, если Лурм ей не соврал. Это поселение водоочистки и распределение водных ресурсов. А дальше будет одно из центральных, в котором живут координаторы всего этого хозяйства. Вот туда Тиане и нужно, потому что из узлового координаторского поселения можно много куда добраться. Девушка отправилась по туннелю пешком. Так, конечно, дольше, но ждать поезда было слишком опасно. «Пусть я потрачу несколько часов на дорогу, которую можно проехать за пять минут», — подумала разведчица, «но так меня точно никто не увидит. Да и неизвестно, как часто ходят у них поезда. Может, быстрее пешком доберусь». Стимуляторы пока позволяли обходиться без сна, да и не так уж она устала. Тяготение у кальмаров невысокое. Мышцы не так сильно устают, так что особо измотанной девушка себя не чувствовала. Вот только монотонное движение по тёмному туннелю очень быстро надоело. Да так сильно, что Тиана опять начала себя ругать. Лучше бы рискнула и подождала поезда. Впрочем, за час её ни один поезд и не догнал, и всё это время пришлось бы просидеть так же, на платформе. «Ещё скучнее было бы», — успокоила себя девушка. Немного напрягало, что технические ниши расположены через каждые 200 метров, Тиана очень надеялась, что услышит поезд заранее и что движется он не слишком быстро, так что времени на то, чтобы добежать до ближайшего безопасного места, у нее будет достаточно. Впрочем, до станции водников разведчица так и дошла без приключений. На свет выходила осторожно, крадучись. И не зря. Здесь платформа не пустовала. Правда, поезд ждали всего два кальмара очень представительных и богатых. Тиана уже научилась их различать по одежде. Смотрели оба как раз в её сторону, так что пришлось девушке вернуться обратно в тень, откинуть забрало и запихивать под ворот прохладное, склизкое, испачканное в голубой крови щупальце. Оно уже сравнялось по температуре с окружающей средой, но кальмары всё-таки видят не только в инфракрасном зрении. Тяна решила, что устраивать для зрителей представление в жанре ужас с летящим по воздуху мертвым щупальцем будет не своевременно, и тяжко вздохнув, проделала такие неприятную процедуру. Правда выходить на платформу все равно побоялась. Клятые кальмары, как приклеенные, стояли возле самого края и продолжали сверлить глазами туннель. В таких условиях девушка еще ни разу не оказывалась и не была уверена, что останется незамеченной. Однако и ждать, когда кальмары отвернутся, было бессмысленно. Явно ведь не просто так смотрят. Ждут, когда появится поезд. «Нужно либо возвращаться и прятаться в нише, либо рискнуть», — лихорадочно рассуждала Тиана. «Или меня просто раздавят сейчас». С одной стороны, разумнее всего было бы вернуться до ближайшей ниши, Но девушке было очень любопытно. Хотелось все-таки выяснить, насколько совершенна ее маскировка. «Если что, вырублю их и спрячу тела», — решила девушка, и решительно, но очень плавно, стараясь не отлипать от стены, вышла из тоннеля. Кальмары, до этого оживленно обсуждавшие прошедшую только что молитву и Оргию, вдруг замолчали. «Что это? Мерещится после акта размножения? Ты видишь?» Колебания воздуха?» — уточнил собеседник. Тиана замерла. Она уже вышла из туннеля и теперь прижималась к противоположной от платформы стене прямо напротив кальмаров. «Сейчас не вижу. Может, правда, показалось?» «Наверное, какой-то выброс из технических туннелей. Надо сообщить, чтобы проверили», — успокоился второй собеседник. Они еще несколько секунд постояли, молча вглядываясь прямо в Тиану но потом снова продолжили обсуждать выступление жреца. Тиана совсем уже медленно, по миллиметру буквально, начала сдвигаться. Стала как-то не по себе. Где-то в глубине туннеля, с той стороны, откуда она пришла, послышался едва слышный низкий гул. По всей видимости, поезд уже приедет совсем скоро, и нужно бы поторапливаться. Вот только клятые кальмары... Если она вырубит их сейчас, спрятать тела точно не успеет. А значит, их увидит как минимум машинист, а то и пассажиры поезда, если таковые в наличии. Целую минуту девушка выползала из поля зрения пассажиров, а потом стримглав выпрыгнула на платформу, потому что поезд уже почти приехал. Туннель за спиной сначала окрасился в тускло-красный, а потом появился головной вагон поезда. Местный транспорт ничего общего со специально выведенными червями ее родины не имел. Больше было похоже на технические аналоги у Германа на земле. Правда, вагонов оказалось всего два, очень маленьких и тесных. Кальмары степенно зашли в открывшиеся двери первого, и Тиана поспешила к хвостовому. Он был пуст, так что девушка нырнула в уже закрывающиеся двери и уселась прямо на пол. Сиденья, похожие на маленькие табуретки, в форме усечённых конусов, девушки не подходили. Но и стоило ли ходить по этим тоннелям? Дождалась бы спокойно поезда. Успела подумать девушка, а потом из динамиков под потолком полилась кальмарская речь. Понять получилось только во время повтора, потому что говорили слишком быстро, и в первый прогон переводчик вычленил только отдельные слова. А когда Тиана всё-таки расшифровала сказанное, только порадовалась, что не стала задерживаться на станции техников. Пропажу щупальца с идентификатором всё-таки заметили. Теперь, соответственно, искали преступника. Однако чужаков и диверсантов в преступлении никто не заподозрил. Судя по объявлению, искали кого-то из местных. Кого-то, отринувшего Божественные заветы и укравшего щупальца, и, главное, браслет-идентификатор у благородного господина. Судя по всему, сначала преступника искали непосредственно в городке техников, но теперь информация о чрезвычайном происшествии распространяется по всему сектору. Ну или, по крайней мере, в ближайших окрестностях, точно Тиана -то не поняла. Против ожидания, дорога до следующей станции заняла минут 10, довольно долго, Судя по всему, местный транспорт движется не очень быстро. Дальше поезд в любом случае не идет, это, так сказать, местная ветка. Для того, чтобы перебраться в ангары, нужно переходить на другую ветку. Так что Тиана Первой выбежала на станции, замерла возле дверей и, дождавшись, когда пассажиры выйдут в город, проскользнула вслед за ними. В поселении координаторов оказалось достаточно оживленно. Здесь она впервые увидела различия в одежде простых разумных. «Ага», — сообразила девушка. «То есть там в основном живёт беднота, которая носит разные вариации рабочих комбинезонов, а вот здесь уже приличные граждане». Однако, судя по всему, оргия здесь была точно такая же, как и в техническом городке. «Уже больше двух часов прошло с тех пор, как закончилась молитва». А воздух всё равно был мутноват и синеват, а над центральной площадью рабочие спешно воздвигали какой-то купол. Тиана сообразила, что это сооружение должно оберегать и хранить созревающую кладку. Наверху прозрачного купола уже сейчас светили ярким теплом лампы. Видно, кальмарам для созревания нужно температуру повыше. Всё это девушка успела рассмотреть на ходу, пока спешно пыталась найти более-менее безлюдное место. Её так никто и не видел, но слишком в этом поселении было много кальмаров. Того и гляди, кто-нибудь наткнётся, и тогда точно всей маскировке конец. Пришлось снова забираться на очередное здание с плоской крышей. Правда, здесь они не были совсем безлюдными. По крайней мере, на той, которую выбрала Тиана, Были столики с табуретками, и за некоторыми из них даже сидели кальмары. «Вот ведь незадача! Нашла, где спрятаться!» — мысленно посетовала девушка. Это явно был какой-то ресторан или, может, кафе. Несколько столиков были уставлены блюдами, и за ними сидели богато одетые кальмары и чинно поглощали пищу. Кто-то обедал в одиночестве, но через столик от того места, где сидела Тиана, расположилась целая компания. Четыре кальмара. Двое просто в богатой одежде, а ещё двое в чём-то вроде формы, причём, похоже, именно военной. Тиана, чьим первым порывом было спрыгнуть обратно на улицу и поискать менее оживлённые укрытия, резко затормозила и плюхнулась на пол. Очень захотелось послушать, о чём будет разговор. «Богатая добыча», — говорил один из тех, «в форме». Пока мы подметали какую-то жалкую планетку, здесь нашли очень развитую пищу, которая умеет менять среду обитания. По первоначальным оценкам, эти жалкие ничтожества распространились на несколько сотен систем. Работы предстоит просто уйма, но она не обещает быть сложной. Противопоставить нашим божественным бомбам они ничего не могут. Взрываются легко. Пилоты с передовых планет Несколько циклов наблюдали за жизнью этих нелепых тварей, и даже когда их заметили, пища ничего не смогла им противопоставить. А потом две священных флагманских восьмерки просто опустошили две их системы. Даже боя не было. Прилетели какие-то жалкие твари, довольно незаметные, но совершенно непригодные для боя. Их уничтожили по ходе, мимоходом, а потом забрали все с живых планет. Представляете, ни одной потери. Наше священное обиталище и то больше потеряло, когда свою планету опустошали. Ну, когда у нас из-за сбоя взорвалась термоядерная бомба прямо в пусковой камере. «Так вот что это было», — злопотала кальмарша. Ну или кальмар с очень тонким и мелодичным голосом. Тиана не могла различить ни по одежде, ни по голосу. Да и язык кальмаров не предполагал различий, по которым это можно определить точно. А я-то думала, что за авария у нас случилась. Меня посреди ночи разбудило оповещение о чрезвычайной ситуации. Однако потом тревога улеглась. Да, это какая-то местная тварь на нас напала. Я был в ангаре, мы уже готовились вылетать на перехват. Однако её сбили из разрядника, и она рухнула обратно на планету. «Какая-то космическая зверюга, наверное. Нам порой встречались такие в странствиях. В пищу не годится, интереса не представляет». Тиана прекрасно поняла, о ком они говорят. Сначала, когда начали обсуждать налёт на систему кеннаров, девушка была в ярости. А когда сказали, что Кусто убит, девушка просто не поверила. Она ведь чувствовала их связь. Кусто точно жив». «Его могло сильно ранить», — сказала себе Тиана. «А вдруг и Герману сильно досталось? А вдруг?» «Нет, если жив Кусто, то и Герман тоже. Но выбираться нужно самой. Не стоит ждать, когда они с Ликсом придут меня вызволять. Да и как они меня здесь найдут?» Тиана спокойно дождалась, когда светская беседа и трапеза закончатся. Проследила, куда ушли кальмары в форме. Она запомнила того, который говорил, что он пилот. «Ты-то мне и нужен», — кровожадно думала девушка. Мысль о том, что придётся резать живое существо, её больше не беспокоила. Не после того, как он с такой спесью рассказывал о кусто и о кинарах. «Скоро узнаешь, сволочь, какая это инертная и глупая пища». Дождавшись, когда её будущая жертва Немного удалиться от здания ресторанчика. Девушка перепрыгнула через бордюрчик на крыше. Не очень-то, обращая внимание на прохожих, поспешила за на бредущим куда-то кальмаром. Потом сообразила. Да ведь он идёт к очередному метро. Какая удача! Тиана проскользнула вслед за кальмаром в открытые двери. Сразу отскочила обратно к стене. Незачем раньше времени поднимать панику. Она и так, пока торопилась догнать пилота, Пару раз едва не столкнулась с прохожими. Кто-то, кажется, даже охнул удивлённо. Явно что-то заметил. «Неважно, они всё равно не поняли, что видели», — напомнила себе девушка. Очередной поезд, теперь из трёх вагонов, прибыл довольно быстро. Тиана нагло прошла в вагон вслед за своей будущей жертвой. Обнаружения она не боялась. «Главное — не оказаться прямо перед кальмаром, и тогда всё будет нормально». Периферическое зрение у них почти отсутствует. Явно их предки были хищниками, привыкли догонять, а не быть добычей. Ничего, она их научит. Пилот собрался выходить всего через станцию, и это было нехорошо. Во-первых, потому что девушка понятия не имела, что это за место. Но самое главное — это не были ангары. Девушка чётко выяснила, Ангары находятся через три станции от узловой, то есть на следующей. Так все хорошо складывалось. Прошла бы куда нужно вслед за пилотом. Может, удалось бы узнать, где его корабль и угнать его. А этот негодяй вышел раньше. Это оказались казармы. Странное дело. Другой вид разумных. Другая культура. Такой всеобщей и фанатичной веры в Бога Тиана ни у одних инопланетян не видела. Герман что-то такое рассказывал, но как-то вскользь, явно не слишком интересовался этой темой. В общем, совершенно чуждая культура. И все равно казармы узнаются буквально в лед. Слишком ровные ряды жилищ, поделенные на сектора, в стенах очередной пещеры. Слишком ровные улицы. Даже растения в катках, как будто строем стоят и пилот направился в одно из таких жилищ. «На отдыхе, значит», — с досадой подумала девушка. «Теперь ждать, когда у него дежурство начнётся». «Или не ждать, а попробовать сразу?» «По идее, нужно было ждать. Но кто знает, как долго будет продолжаться отдых пилота». «Может, у него отпуск. Тогда он может и несколько дней не появляться в лётных ангарах». «Дни тут длинные». Тиана так до сих пор и не придумала, где может спокойно отдохнуть. Не на очередной же крыше ей спать. Между тем, действие стимуляторов скоро прекратится. Скафандр просто не может бесконечно накачивать её химией. Тогда резко навалится усталость. Да и травмы после урагана на планете никуда не делись. Это сейчас она боли в треснутых костях не чувствует. Через кеннарские сутки — даже меньше. «Скафандр перестанет ее стимулировать, подчиняясь протоколу безопасности». «И что тогда?» «Нет, пилот, ждать, когда ты отдохнешь, я не стану», — кивнула сама себе девушка и чуть ускорилась, чтобы не отстать от кальмара. «Как назло, жил пилот аж на пятом ярусе. Не слишком удобно, особенно если учесть, что к этим верхним ярусам вели ужасно неудобные для людей лестницы». Тиана справилась, конечно, но чуть не отстала. Вряд ли тут принято ходить в гости, так что кальмар может и не открыть дверь, если она постучится. Свою жертву разведчица догнала в последний момент. Рванулась вверх, рискуя не успеть ухватиться за очередную скобу и рухнуть с приличной высоты. Ухватилась за закрывающуюся створку, рванула на себя и впихнулась в тесное жилище. Нейродеструктор болтался на поясе. Достать его девушка не успела так что пришлось еще побороться с ужасно удивленным кальмаром. Наконец она дотянулась до рукояти оружия, нажала на спуск и оттолкнула от себя обмякшую тушку. Процедура лишения щупальца много времени не заняла. Тиана вышвырнула из-за ворота старое, запихнула на его место свежедобытое и отправилась обратно в метро, аккуратно прикрыв за собой дверь. Уже садясь в поезд, она услышала звуки сирены.